Глава 13. Качаемся по рецепту. Задействуем ресурсы. Эпиграф. Если есть что-то хорошее, надо за это держаться. Пеппи Длинный Чулок. От чего вам бывает хорошо? Когда вы можете по-настоящему расслабиться? Какие занятия приносят вам удовольствие? Что помогает в трудных ситуациях? Где вы заряжаетесь энергией? Короче говоря. Откуда вы черпаете ресурсы? Вероятно, вам придётся сперва немного подумать. А может, ответ придёт сам собой. Лежать в траве и смотреть на облака. Открыть бутылку вина и не спеша готовить лазанью по рецепту бабушки Берты. Дурачиться с друзьями. Возиться с любимым драндулетом. Отдыхать в выходные в компании самого близкого человека. Включить любимый альбом Power Metal. И качаться под его треки. Конечно, кому как не вам знать, что идет вам на пользу, и понимать, что кому-то еще на пользу идет совершенно другое. Но пытались ли вы когда-нибудь получить полное представление обо всех имеющихся ресурсах? И что еще важнее, используете ли вы весь этот потенциал? Жизнь постоянно бросает нам вызов и зачастую преподносит проблемы. Стресс на работе. Ухудшение здоровья или сложности в отношениях пожирают массу энергии. Внезапно все начинает даваться с трудом. Иногда мы физически ощущаем груз, висящий на шее и тянущий к земле. В таких ситуациях мы часто забываем, что у нас есть противовес. Те источники энергии или ресурса, которые мы можем сознательно задействовать, чтобы компенсировать тяжесть трудной ситуации положительным опытом. А еще лучше прокачать себя заранее. Представьте себе весы. Они остаются в равновесии до тех пор, пока вы уравновешиваете источники стресса достаточным количеством ресурсных противовесов. По сути, это очень простая, даже тривиальная задача, но, как говорится, легче сказать, чем сделать. При этом сегодня нам известно, что потеря ресурсов или недостаточная их реализация — одна из причин возникновения и длительного протекания депрессии. Психолог Питер Левинсон выдвинул теорию утраты позитивного подкрепления, основанную на том, что настроение и активизация ресурсов тесно связаны. Когда я чувствую себя хорошо, мне хватает желания и энергии, чтобы самому активировать собственные ресурсы или дополнительное позитивное подкрепление. Я фонтанирую идеями, планирую поездки на выходные, регулярно встречаюсь с друзьями и наоборот. Позитивное подкрепление служит топливом, подпитывающим мое настроение и мотивацию. Чем больше со мной происходит вещей, от которых я чувствую себя хорошо, тем лучше я себя чувствую. Но если по какой-то причине у меня нет настроения, уменьшается и желание задействовать свои ресурсы. Пропадает стимул совершать пробежку, я не могу придумать, чем заняться в выходные или отменяю встречи в последний момент. В результате настроение становится все хуже и хуже. Когда со мной больше не происходят вещи, от которых я чувствую себя хорошо, я перестаю чувствовать себя хорошо. При депрессии это приводит к возникновению так называемой нисходящей спирали. Но даже если у вас нет депрессии, эта закономерность, вероятно, покажется вам знакомой. Когда настроение у меня по какой-то причине ухудшается, снижается и мотивация. Я инстинктивно перехожу к избегающему поведению и отстраняюсь от окружающих. Мне хочется забраться под одеяло и ждать, чтобы день поскорее закончился. При простуде это было бы лучшим решением, но с депрессивным настроением все несколько сложнее. Если сама мысль о том, что встать с дивана уже требует от меня значительного напряжения, то, отменив свидание с друзьями или решив не ходить в спортзал, я сброшу с плеч огромный груз. В результате настроение может снова ненадолго улучшиться. Но также быстро оно может и ухудшиться. Чтобы чувствовать себя хорошо и спокойно, необходимы стимулы извне, определенный уровень активности, периодическая смена обстановки, физические упражнения и социальные контакты. Поэтому неудивительно, что когда всего этого не хватает, наше настроение быстро падает. Проблема порочного круга депрессии состоит в том, что в этих условиях у человека остается все меньше стимулов, и он все сильнее замыкается в себе. Скользя по спирали вниз, можно в какой-то момент докатиться до самой настоящей депрессии. И, как будто всего этого мало, впав в депрессию, мы, как правило, не в состоянии действовать креативно, то есть попросту не можем придумать, чем бы себя занять. В такие моменты нам не хватает наших собственных ресурсов. Именно поэтому при лечении депрессии важно составить полную карту всех возможных ресурсов. В этом случае, когда вы боитесь скользнуть по спирали, у вас под рукой окажутся занятия, контакты и средства помощи. В ходе терапии ресурсы постепенно восстанавливаются. Как для профилактики депрессии, так и для стабилизации настроения в целом полезны следующие методы. Техника 61. Список любимых занятий. Не пожалейте времени и запишите все виды деятельности, которые доставляют вам удовольствие. Включите в список не только то, чем вы сейчас занимаетесь регулярно, но и то, что вам нравилось делать раньше, возможно, даже в детстве, или то, что вы всегда хотели попробовать. Учитывайте как действия, требующие определенного планирования, например, подготовка к отпуску, так и занятия спонтанные, не требующие особых усилий, например, принять ванну с пеной или выйти на прогулку. Поскольку в плохом настроении трудно генерировать хорошие идеи, Можно черпать вдохновение в уже существующих примерных списках, содержащих сотни вариантов. Например, наберите в Google «список приятных дел», «список позитивных занятий» или просто «список занятий», и вы быстро найдете то, что вам нужно. Вам на помощь могут прийти и мобильные приложения. Если при виде этих списков вам захочется тут же вычеркнуть большинство пунктов, не расстраивайтесь. Даже если среди 200 вариантов оказалось всего 5 интересных идей, до которых вы сами бы не додумались, время все равно потрачено не зря. Не смотрите на свой список, как на окончательный. Каталог действий, способных восполнить ваши ресурсы, следует постоянно пополнять. На случай трудных ситуаций держите его под рукой. Например, в распечатанном виде или в смартфоне. Или регулярно пересматривайте. Техника 62 Дневник настроения. Что на прошлой неделе повысило вам настроение? А что испортило? Даже если вы можете сразу ответить на оба вопроса, знаете ли вы точно, как менялось ваше настроение с точностью до часа? Часто мы не осознаем, что именно заставляет нас чувствовать себя лучше или хуже, поэтому очень полезно взглянуть на эти процессы внимательнее. Дневник перепадов настроения — дает возможность отслеживать колебания вашего эмоционального состояния в определенный период времени. Обозначьте деятельность, которой вы занимались в каждый отдельный час, ключевым словом, и оцените связанное с ней настроение по шкале от 1 — очень плохое, до 10 — очень хорошее. Можете делать это в ежедневнике, мобильном телефоне или настольном календаре. Попробуйте так поступать как минимум неделю. А потом проанализируйте полученную информацию. Удалось ли вам обнаружить взаимосвязи, о которых вы раньше не догадывались? Например, ваше настроение оказывалось лучше в дни, когда вы утром вставали пораньше и завтракали не спеша. Или, скажем, у вас оно немного портилось после каждого телефонного разговора с подругой Есминой, которая всегда слишком долго и нудно говорит о себе. Подумайте, как можно почаще заниматься вещами, поднимающими вам настроение и, наоборот, по возможности воздерживаться от занятий, которые его скорее портят. Техника 63. Баланс мотиваций. Многие вещи мы делаем просто ради удовольствия или потому, что они нам по душе. И обычно это приятные занятия, за которыми время летит незаметно. В таких случаях нами движет внутренняя мотивация. Но есть и другие дела, которыми мы занимаемся исключительно ради того, чтобы достичь некой цели — внешняя мотивация. Некоторые виды деятельности могут быть обусловлены как внутренней мотивацией, так и внешней. Или иметь обе мотивации одновременно. Например, я могу отправиться на пробежку, потому что люблю заниматься спортом на свежем воздухе — внутренняя мотивация. Но при этом хочу потренироваться, чтобы не опозориться в благотворительном забеге, на который меня записали коллеги — внешняя мотивация. Я занимаюсь творчеством, потому что писательство, рисование или скульптура проясняет мой разум и, или позволяет мне получить удовольствие. Внутренняя мотивация. Но одновременно мне хочется произвести впечатление на друзей. Пусть думают, что я гений. Внешняя мотивация. Я смотрю телевизор, чтобы расслабиться, отвлечься после долгого рабочего дня. Внутренняя мотивация. Но при этом я хочу расширить кругозор. «Внешняя мотивация» и переключаюсь с канала, где идет реалити-шоу, на познавательный документальный фильм. Попробуйте составить список своих регулярных занятий. Какой мотивацией они обусловлены в большей степени — внутренней или внешней? Если окажется, что доля внешне или, наоборот, внутренне мотивированных занятий непропорционально высока, попробуйте что-нибудь изменить, чтобы уравновесить ваши активности. Для баланса нам необходимы оба вида ресурсов. Те, что дают нам чувство удовлетворенности в данный момент, и те, с помощью которых мы достигаем определенной цели. В понятие цели, таким образом, входит как она сама, так и путь к ней. Техника 64. -я. Энергетический баланс. Перед тем, как выполнить это упражнение, составьте список своих источников энергии. В каких занятиях, формах общения или сферах жизни вы черпаете энергию? Попробуйте оценить, например, в процентах, в какой мере каждый из источников влияет на общий уровень вашей энергии. Нарисуйте круг, пирог и поделите его на секторы. Доли, приходящиеся на каждый источник энергии. Чем больше энергии вы получаете из него, тем больше кусок пирога ему достается. Например, семья 25%, друзья 15%, работа 12%, спорт 10%, Спать 10%, курсы гончарного мастерства 8%, чтение 6%, домашнее хозяйство 5%, шоколад 5%, клуб садоводов 4%. Повторите ту же процедуру с пожирателями энергии, куда она утекает. Одни и те же виды деятельности и сферы жизни могут оказаться в обоих пирогах. Например, работа 25%, клуб садоводов 18%, Пустые хлопоты — 15%, домашнее хозяйство — 10%, семья — 10%, надоедливая тетя Паула — 8%, бюрократия — 5%, спорт — 3%, курсы гончарного мастерства — 3%, друзья — 3%. Каким выводом вы приходите, сравнивая эти два пирога? Есть ли такие вещи, которые дают вам мало энергии, но пожирают много? И наоборот. Хотите ли вы, чтобы все оставалось как есть? В этом примере особенно ценны те источники энергии, которые дают достаточной энергии и практически не отнимают ее. Например, друзья, спорт, спа или курсы гончарного мастерства. Например, клуб садоводов и надоедливая тетя Паула, похоже, забирают у вас слишком много энергии, но практически ничего не приносят. Техника 65 -я. Тренинг удовольствия. В так называемой «эвтимической терапии» Удовольствие рассматривается как ресурс, который можно приобрести в результате обучения. Книги по самопомощи и специальные курсы учат совершенно новой и весьма эффективной методике. Меняя фокус внимания, вы способны получать более сильные чувства удовольствия. Психотерапевтическая программа Маленькая школа удовольствия, доказавшая свою эффективность в лечении и профилактике депрессии, содержит среди прочего семь важных правил которых следует придерживаться, чтобы усилить чувство удовольствия. Правило первое. Удовольствие требует времени. Регулярно продлевайте короткие моменты удовольствия. Выделяйте больше времени на завтрак. Сознательно выбирайте более длинный, но приятный путь работы домой. Правило второе. Удовольствие должно быть разрешено. Отбросьте скептические мысли «вроде это мне ничего не даст» или «это пустая трата времени» и сознательно разрешайте себе получать удовольствие правило третье удовольствие это не побочный продукт полностью сосредоточьтесь на чувстве удовольствия не отвлекайтесь конечно можно слушать фоном любимую музыку пока готовишь или ведешь машину но когда вы в последний раз слушали ее по настоящему не слышали а именно слушали закрытыми глазами и полным погружением правило четвертое Удовольствие — дело вкуса. Некоторые находят высшее удовольствие в том, что их за большие деньги обмазывают грязью. Это еще называют СПА. Если вы из их числа — отлично. Если нет — тоже замечательно. Что доставляет удовольствие лично вам? Вкусы у всех разные. Правило пятое. Меньше — значит больше. Удовольствие обретает особую ценность, если им не присыщаться. Все мы знаем, что можем получить огромное удовольствие, слупав за один присест целую плитку шоколада. Но если поедать ее постепенно по маленькому кусочку, интенсивность удовольствия многократно возрастет. Правило шестое. Нет удовольствия без опыта. Чем чаще я получаю опыт удовольствия, тем тоньше различаю его оттенки. Новый опыт накладывается на прошлое впечатление, и удовольствие становится все более целостным. Правило седьмое. Удовольствие мы получаем каждый день. Часто удовольствие для нас связано с особыми случаями, такими, например, как роскошный ужин по случаю годовщины свадьбы или отпуск, когда мы позволяем себе расслабиться, сидя под пальмой. Однако удовольствие можно найти и в самых простых повседневных вещах — в запахе свежемолотого кофе, в согревающих солнечных лучах, щебетании птиц и так далее. Если вы хотите расширить свой опыт удовольствия, постарайтесь запомнить эти семь простых правил и применять их регулярно. Техника 66. -я. Социальный атом. Понятие социального атома или социограммы восходит к трудам Якоба Морена, основателя психодрамы. Под ним подразумевается графическое изображение сети социальных связей личности. Конечно, социальные контакты — важный ресурс. И, конечно же, мы редко выпускаем из поля зрения близких друзей и родственников. В моменты, когда не все гладко, полная картина наших социальных связей может оказаться особенно ценным ресурсом. Социограмму можно изобразить разными способами. Например, в виде атома. Ядро атома — это вы. Ваши социальные связи кружатся вокруг вас, как электроны на разных орбитах. Изобразите свои связи в виде орбит социального атома, расположив их в соответствии с их значимостью. Важные, близкие отношения находятся ближе к центральному кругу, то есть к вам. Менее важные отношения и мимолетные знакомства — дальше. В каждой орбите напишите инициалы или номер соответствующего знакомого или родственника и составьте список условных обозначений с расшифровкой полных имен. Можно также воспользоваться маленькими круглыми стикерами. Социальный атом всегда отражает положение дел на данный момент. Поэтому есть смысл повторять это упражнение регулярно. Сделайте выводы из этого упражнения и осознанно используйте свои социальные связи как ресурс. Техника 67. -я. Подсистемы внутри семьи. Семья также может быть ценным ресурсом. Говоря «семья», мы обычно представляем себе нечто вроде созвездия, в которое входят все члены семейства. Например, в семье с двумя детьми, оба родителя и дети. В этом случае ресурс «семья» означает свободное время, которое мы проводим все вместе. Так, приятная прогулка на выходных может быть прекрасным видом отдыха. Однако семья не только образует общую для всех ее членов систему. Она состоит из ряда подсистем, каждую из которых также следует рассматривать как ресурс и заботиться о ней. Здесь ресурсы — это время, которое каждый из родителей проводит с детьми. Время, которое дети могут посвятить себе, и время, которое родители уделяют друг другу. Время, которое каждый из родителей посвящает лично себе, также ценно и должно рассматриваться как ресурс для поддержания его собственного здоровья и равновесия в семье. Имеет смысл регулярно подводить баланс, учитывая свои собственные потребности, отношения внутри пары и внутри семьи. Достаточно ли энергии и времени вкладывается в каждую из подсистем? Техника 68. -я. Линия жизни. В ряде терапевтических подходов предлагается выполнять упражнение под названием «линия жизни». Оглядываясь на собственный жизненный опыт, мы отбираем ресурсы, которые в прошлом оказались полезными для преодоления сложных жизненных проблем. Для этого упражнения вам понадобится нитка и стикеры трех цветов. Положите нитку на пол перед собой она будет символически изображать линию вашей жизни. Для начала отметьте на ней свое рождение, например, прикрепив к одному концу нити стикер. Затем обозначьте дальнейшие этапы жизни стикерами одного цвета, например, желтого. Линию можно разделить на пятилетние отрезки. Откиньте мысленным взором события своей жизни и отметьте трудные моменты и кризисные ситуации стикерами другого цвета, например, красного. Теперь вспомните, как преодолевали эти кризисы. Что вам тогда помогало? Другие люди, ваши навыки, поддержка в других сферах жизни, материальные ресурсы. Укажите каждый ресурс на стикерах третьего цвета, например, зеленого, и приклейте их рядом со стикерами, обозначающими кризисы или над ними. Закончив упражнение, еще раз мысленно пробегитесь по своей линии жизни. Подумайте, сможете ли вы сегодня или в будущем использовать ресурсы, которые когда-то уже помогли вам. Теперь вы владеете целым рядом стратегий, помогающих получить представление о доступных вам на данный момент ресурсах. Возможно, вы уже придумали, как задействовать ресурсы, лежащие мертвым грузом. А может быть, захотели пополнить свои запасы, добавив к ним еще ресурс другой. Знаете, у вас есть ресурсы, которые помогут вам укрепить свое благополучие, настроение и здоровье. Станьте сами себе врачом. Если вы знаете, что какой-то ресурс полезен для вашего здоровья, назначьте его себе самостоятельно.